очень расположился в тот вечер Едыгей к новым акмайнакским друзьям. К этому располагали его не только беседы, но и радушие хозяина и хозяйки, и в немало степени хорошее угощение и выпивка. Водка была. С мороза из дороги Едыгей выпил полстакана, закусил из выставленных на низеньком круглом столе солений вяленым аркатем горбьим салом молодой верблюжатины, и благодать разлилась по телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость буранный едыгей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позволил себе выпить в честь гостей, тоже чувствовал себя приподнято, поэтому он и попросил Каспана. — Сходи, ради бога, Каспан, принеси мою домбру. Вот это дело одобрил Едыгей, с малолетства завидую тем, кто на домбре играет. Большой игры не обещаю, Едыге, но кое-что припомню в твою честь, сказал эр скинув пиджак и засучивая заранее рукава рубашки. В отличие от шустрого, многословного Каспана, эр был более сдержан.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 Отворились для него все двери мира, радости, печали, раздумия, смутные желания и сомнения. Действительно, отменно играл Орелепес на Домре. Давнишние переживания давнишних людей оживали в струнах, высвобождая, как сухие дрова в костре, огонь душевного горения. А Едыгей думал в тот час то и дело поглаживая дареный шарфик, спрятанный во внутреннем кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, которую он любит.